Глава 11. Медвежья река. Мы всё ещё продолжали спорить о том, кто ходил ночью вокруг нашего костра, когда деревья вдоль ручья вдруг расступились, и мы вышли на широкий галечный пляж. Прямо перед нами возвышался скалистый противоположный берег реки. Справа к самой воде подступал лес, на нашем берегу, а слева от нас на валунах у самой воды лежали какие-то брёвна. Дошли Дошли, ура! Что есть мочи завопила я. Но Катька охладила мой пыл. Чего ты радуешься? Лодки-то у нас нету. Веселиться и правда было рановато. Мы вышли к реке, которая наверняка приведёт нас к жилью, но никаких плавсредств у нас не было. Я присела на брёвна и задумалась. Лодку сделать мы точно не сможем. Это раз. Как делать плоты, я не знаю. Это два. Без плота мы оказались даже в худшем положении, чем были. Идти берегом петляющей реки по скалам и камням, значительно удлинить свой путь вдвое. Это три. Положение казалось мне безвыходным. Что ж, самое время обратиться к помощи магических костей. Хорошо бы они показали, как нам быть. Я положила кейс на колени и выбросила на него кости. 16 плюс 26.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 У нас есть нож и плотницкий инструмент, этим исчерпывается. Но кости посоветовали смотреть в оба, что бы это значило? Ни топор же я увижу у себя под ногами. Я внимательно осмотрелась вокруг. Ни топора, ни пилы, нигде не обнаружилось. И тут мой взгляд упал на сухие, выбеленные солнцем брёвна, на которых я сидела. Тресвала, которые я сначала приняла за рухнувшее деревья. насели явные следы обработки все сучья с них были не просто обломаны о камни реки притащившие их неведомо откуда они были стёсаны топором то что казалось мне корнями деревьев было огромной кучей речного мусора наваленный паводком в том месте где брёвна сходились концами всё вместе напоминало полураскрытый огромный веер направленный узкой стороной к реке Я раскидала мусор, скрывавший место соприкосновения брёвен, и мои догадки полностью подтвердились. Все три бревна в этом месте соединялись между собой. Какой-то размахрившийся канат в мою руку толщиной, а хват и волканцы брёвен двумя оперлями. Это был именно плот. Катька, плеши, я плот нашла. Сидевшая в отдалении Екатерина вскочила со своего валуна и подбежала ко мне. Ну и плот. Как же мы на нём поплывём? Это же просто брёвна какие-то. Я указала ей на своё открытие. Видишь, они здесь связаны. Соединим те концы, свяжем точно так же и поплывём, сказала тоже. А где мы такой трос найдём? Подруга уважительно провела рукой по канату. Ай, что такое? Занозу посадила. Ну, проклятая верёвка. Катка принялась рассматривать свою ладонь. А ну-ка, дай взглянуть. Я внимательно осмотрела рану. В основании большого пальца сидела здоровая, сантиметров 5, узкая щепка. Ранка немного кровоточила. Ничего страшного, до свадьбы заживёт. Подай-ка копьё. Катька протянула моё оружие. Я зубами размотала узел и отвязала нож от древка. Кончиком ножа Пришлось пожертвовать одной спичкой, чтобы проколить его. Я сделала небольшой надрез и извлекла занозу. Вот чёрт. Осмотрев внимательно скреплявшие концы брёвен канат, я поняла, что он какой-то не канат и не трос. Непонятно как, но строители этого плота умудрились связать его стволом дерева, молодой ёлкой, если не ошибаюсь. Вот и ответ на Катькин вопрос. Если кто-то смог простой ёлкой привязать друг к другу несколько бревен, каждая в обхват толщиной, то почему бы и нам не сделать то же? Надо только сообразить, как. Решено. Делаем здесь привал и чиним плод. Но прежде следовало позаботиться о пропитании. В реке, в которую впадал наш ручей, наверняка должна водиться рыба. Вопрос в том, как ее оттуда достать. Булавки у нас больше не было, и я сомневалась, что ножом можно выстругать хотя бы какое-то подобие крючка. Стоп, а почему крючок? Ведь можно выстругать ещё что-нибудь, например, острогу. Кать, а Кать, ты случайно не знаешь, как устроены остроги? Остроги это такие гарпуны? По-моему, они острые. Это я и без неё знала. Рисковать ножом, нашим единственным инструментом, я не хотела, поэтому ограничилась тем, что остро заточила бывшее древко копья и отправилась с ним к реке на рыбалку. В нескольких шагах выше по течению ровное дно, покрытое галькой, резко обрывалось вниз. Сквозь толщу прозрачной ледяной воды было видно, как на дне ямы шевелятся какие-то тени. Глубина заводи была не больше метра, но таких зверюг я под самым берегом встретить не ожидала. Когда моя острога, подняв тучу брызг, врезалась в воду и уткнулась во что-то, я едва удержалась на ногах. Есть. Второй рывок ловко сбросил меня с камня, на котором я стояла, оказавшись почти по грудь в воде, тело моментально свело от холода. Я обеими руками стала поднимать вверх ходящую у ходуном палку. Милькнуло что-то тёмное и пятнистое и огромное. С моей руку рыбина сорвалась со строги, обдав меня напоследок такой волной, что я ушла под воду с головой. Удача от меня отвернулась. Несколько следующих попаданий ни к чему не привели. Моё копье только ударяло по рыбе, не протыкая её. Я смотрела своё оружие, От ударов о камень на дне кончик расщепился и превратился в какую-то метёлку. И только когда я обсохнув у костра, вновь заострила палку и заколила её на огне, дело пошло. На завтрак или на обед у нас было пять рыбных блюд: печёная рыба побольше, печёная рыба поменьше и три подгоревшие рыбы. Пока Катька доедала свою порцию, я отправилась на поиски подходящей ёлочки. Никогда не думала, что в лесу так трудно найти прямое дерево. Все молодые елки были или корявые, или короткие, или слишком толстые у основания. Но в конце концов я нашла что-то подходящее и принялась пилить ножом неподдатливый ствол. Катька взялась мне помогать, но толку от нее было мало. Да и из меня лесороб, а точнее лесопил, тоже так себе. Когда проклятое дерево наконец упало, у нас у обеих на руках были кровавые мозоли. Но половина дела была сделана, и мы поволокли поверженную древесину на берег. Оставалось сообразить, как превратить стройное деревце в канат. Внимательно осмотрев останки кораблекрушения, я заметила, что скреплявшее бревна дерева было перекручено. Прочные древесные волокна выдержали катастрофу, которую потерпел этот плод. Очистив спиленную нами ель от веток, мы ходили вокруг нее и так, и сяк, Но никак не могу я сообразить, как её можно скрутить. Метод выжимаемого белья тут явно не годился. Но ведь как-то это можно сделать. Наконец я, кажется, догадалась. Кать, ищи дерево с узкой развилкой. Пока подруга бродила по лесу, я ножом расщепила ствол ели с одной стороны. Когда несколькими днями раньше я мастерила своё копье, я привязала ножку длинной палки разрезанным вдоль кожаным ремнём. Теперь эти прочные полоски кожи пригодились. Связав из одной петлёй, я оставила её в расщеплённый ствол. Крепкой палкой закрутила петлю в жгут и плотно обмотала его вокруг ствола. Получился рычаг, вращая который можно было перекрутить сам ствол. Требовалось только понадёжнее закрепить его в вершину. Дерево с развилкой Катька не нашла, зато ей попалось кое-что получше крепкий дуб. расщеплённым ударом молнии ствол олом. То, что надо. Забивая плоский блыжник, мы как клином расширили трещину, ставили в неё один конец будущего каната и выбили распиравшийся вл камень. Ствол дуба прочно зажал вершину нашей ёлочки. С помощью изобретённого мной рычага скрутить упругий ствол оказалось не так уж и сложно. Перекручивая по оси, мы постепенно обвявали его вокруг дуба. Через час у нас было почти 4 м толстой еловой верёвки. Немного отдышавшись, мы вернулись на берег и с большим трудом подтащили разбросанные концы брёвен друг к другу, положив их на камни. Поддамкраченные таким образом брёвна оставалось только скрепить между собой. Внимательно изучив труд неведомых плотстроителей, я точно таким же образом обвязала свободные концы брёвен. Оставались какие-то мелочи. толкнуть наш корабль на воду. Промучившись некоторое время без всякого результата, мы поняли, что тяжёлый плот намного удобнее катить, чем тянуть его по гальке волоком. Несколько пней из топлека сыграли роль катков. И вот уже один конец плота качался на воде. Не хватает только бутылки шампанского, чтобы придать торжественность моменту. Отплытие назначили на раннее утро. Мы смотрели напоследок свой корабль и внесли некоторые конструктивные доработки. Для прочности скрепили брёвна двумя поперечными жердями с петлями на концах. Теперь плот был окончательно готов. Драгоценную коробку со спичками я спрятала в тот же замшевый мешочек, в котором меня повсюду сопровождают магические кости. Потом мы вырезали два прочных шеста, забрались на плот, перекрестились и оттолкнулись от берега. Наше плавание началось. Как только мы дотолкали плод до быстрины и его подхватило течением, лес на ближнем берегу слился в сплошную темно-зеленую полосу. Но по сторонам смотреть было некогда. Мы только и успевали, что удерживать плод по течению. Шесты то и дело норовили застрять между камнями, ноги нам заливала волна, но на эти мелочи мы внимания не обращали. В несколько часов мы покрыли расстояние, на которое пешком потратили бы целый день. Водный транспорт начинал мне нравиться всё больше и больше. Первый и самый тяжёлый день нашего плавания подходил к концу, когда нам попались медведи. Проплывая широкую излучину, где крутые берега расступались и река образовала спокойную заводь, мы ещё издалека увидели на отмели целую медвежью семью. Танька, смотри, собаки. Я присмотрелась. Да нет, откуда тут собаки? Это, наверное, тут одна из собак подняла лабастую голову и коротко рявкнула. Течения нас поднесло уже достаточно близко, и мы смогли рассмотреть животных: медведь побольше, медведь поменьше и один совсем маленький, уткнув морды в воду, высматривали что-то в реке. Когда самый большой из медведей бросился в воду и поплыл к нам, мы решили, что дело наше плохо. К счастью, это была только демонстрация силы. Что-то проручав напоследок, хозяин леса развернулся и вскоре уже отряхивался на берегу. Через несколько минут вся сцена скрылась за поворотом. Впоследствии мы ещё не раз видели медведей на берегу. Парами, по одиночке или целыми стаями, они долго провожали взглядами наш плот. После первой встречи с настоящими медведями мы побоялись ночевать на берегу. Слеешь, как свежи ещё были в памяти впечатления ночёвки у озера, чтобы снова всю ночь простоять, прижимаясь к костру? Ну уж нет. На наше счастье нам попался остров посреди реки. Поросший редкими лиственницами небольшой холм торчал прямо по курсу. "Правь к тому острову", скомандовала я. "Есть к острову". Через несколько минут мы уже стояли на суше. Нужно было позаботиться об ужине. Мы попытались набить рыбу уже привычным способом, острогой. Но то ли она у острова не водилась вообще, то ли мы плохо искали, но ни в одной яме мы рыбы не нашли. Слушай, после такого денька не сожрать чего-нибудь просто преступление. У меня уже в глазах темно от голода, пожаловалась Катька. Это у тебя от темноты в глазах темнеет. И вообще, сколько можно говорить о еде? И в самом деле, все наши разговоры в последнее время крутились вокруг разных гастрономических штучек. Мы вспоминали все вкусные блюда, которые нам доводилось пробовать в жизни. Но сейчас я мечтала о самом обыкновенном гамбургере. К сожалению, от ближайшего из них меня отделяли несколько соток километров. Приходилось рассчитывать только на подножный корм. Мы облазили весь остров в поисках ягод или птичьих яиц ничего. Несколько пустых вороньих гнёзд и совершенно несъедобные на вид плоды какого-то вьющегося растения. Вот и всё, что нам попалось. Над рекой быстро сгущались сумерки. Мы развели костёр и молча сидели у огня. Говорить ни о чём не хотелось. Вдруг Катька спросила: "Слушай, а какая у тебя самая большая мечта?" Это у меня-то, я задумалась. Пожалуй, вот какая: лежать на тёплом песке, загорать и пить пиво, обязательно тёмное, и чтобы никаких медведей вокруг. Мы помолчали. А знаешь что, продолжила я. Не люблю загадывать, но если мы когда-нибудь отсюда выберемся, и если я разделаюсь с твоим Х амбургом, поехали со мной, а? Это в твою-то глушь? Какая же у меня глушь? Обиделась я. Глушь это сейчас вокруг, а я тебя приглашаю на Волгу. Между прочим, великая русская река. Хватит с меня рек. Мне бы с этой реки убраться, тоскливо протянула Каська, но я не отставала. Ну а что? Поехали в самом деле, а? У меня директор базы отдыха знакомый, бывший мой клиент. Он нам такой отдых обеспечит, закачаешься. Но тут Катька неожиданно выпрямилась и уставилась в темноту. Неужели опять? Ну откуда тут взяться ночным любителям бродить у костров? Ведь мы облазили весь остров, и даже следа не видели никакого животного. Но сопящие в темноте гости просто преследовали нас. Но теперь и я услышала, что в журчание речных строй вплетался какой-то новый звук. Не то фырканье, не то чихание. Кто-то плыл по реке, и он приближался к нам. Второй раз я такого ужаса не вынесу, прошептала Катька. Опять будет шуршать в темноте. А может, в этот раз решит напасть? Спокойно, наверняка это какой-нибудь бобёр, плывёт себе в норку, никому зла не желает. Я пыталась успокоить Катьку, но сама не могла забыть, как днём за нами плыл медведь. Я прекрасно знаю, что медведи ловко лазают по деревьям. Но когда плеск и фырканье приблизились, и в темноте где-то совсем рядом с нами под тими-то тяжёлыми шагами заскрипела галька, я первая не выдержала напряжения и молча рванула к ближайшему дереву. Не помню, как я чутилась на самой макушке. Немного ниже меня по стволу сидела Катька. "Ты зачем на моё дерево залезла?" спросила я у неё шёпотом. "Никакое оно не твоё". Я первая к нему побежала. Просто ты быстрее бегаешь. Нужно было на разные деревья лезть. Тогда бы он, может быть, кого-то одного съел, а другого оставил. Кто он? Как кто? Медведь, конечно. Никого он не съест, заявила вдруг храбрая Катька. Я его острогой спихну. И она показала мне наше рыболовное копьё. Каким чудом она смогла вскарабкаться на дерево вместе с ним. Тем временем внизу хрустнула ветка. Ночной гость, кто бы он там ни был, входил в круг света от костра. Я рассмотрела его внимательнее и чуть с ветки не упало. К нам в темноте через всю реку приплыл теленок. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что это все-таки не совсем теленок. Когда мы осторожно спустились чуть ниже, то разглядели, что под нашим деревом стоит молодой лос. Скорее даже лосенок. Лосяей раньше мы об видели только в книжках, но тут ошибиться было нельзя. Горбатая морда и длинные нескладные ноги не могли принадлежать никакому другому животному. Тёнок стоял почти под самым деревом и беспокойно придал ушами. Дышал он тяжело, словно переплыл не половину таёжной реки, а как минимум Каспийское море. Катька молча протянула мне наверх нашу острогу. Пока я решала сложный этический вопрос, гуманно или негуманно убивать беззащитное животное, которое вдобавок само к нам пришло. Провидение решило всё за меня. Лясёнок подо мной вдруг захрипел, закачался и тяжело рухнул на бок. Когда мы спустились с дерева, он уже не дышал. Слушай, давай его не будем трогать. Вдруг он больной. Но голод оказался сильнее рассودка. Я взяла из костра самую большую горящую палку и подошла к лежащему животному. На боку у лосьёнка обнаружилась большая рваная рана. Человек с такой дырой в боку не прошёл бы и пяти шагов. Кто это его так? Волки, наверное. Так он всё-таки к нам плыл? Ну да, выходит так. Они его загнали, а он в реку прыгнул и уплыл. Может, это его остров? А может, инстинкт подсказал искать спасения у человека. Хорошо, что на берегу не заночевали. А что мы теперь будем делать? Как что? Жарить и есть, кроважадно ответила я. Но вид мёртвого животного, честно говоря, особого аппетита у меня не вызывал. Кроме того, я вдруг поняла, что не знаю, как их разделывают. Кать, а ты умеешь лосей разделывать? Хотя да, глупый вопрос. Кажется, их сначала как-то нужно освежевать. Но вот как? Перед нами лежала целая гора мяса. В каких-то 30-40 минут назад мы о таком и не смели мечтать, но мы не знали, с какой стороны к нему подступиться. Однако сомнениями мы мучились недолго. Воспоминание о вкусе и запахе жареного мяса заставило нас действовать. То есть не нас, а меня, разумеется. Эта королева наотрез отказалась прикасаться к трупу. Именно так и сказала честное слово. Но, тем не менее, это не помешало ей некоторое время спустя с аппетитом уплетать этот самый труп, нарезанный на кусочки и обжаренный на ивовых прутьях. Да и я от нее не отставала. Даже отсутствие соли не смогло испортить нам пир. По молчаливому уговору в сторону туши мы обе старались не смотреть. Наелись мы так, что животы трещали. На утро мы устроили завтрак, такой же сытный, что и ужин накануне вечером. Потом мы взяли с собой столько мяса, сколько по нашему мнению, у могли бы съесть прежде, чем оно испортилось бы, и отчалили с острова. Довольно долго наше плавание представляло собой сплошное удовольствие. Мы сидели на плату и любовались проплывающими мимо видами. Относительно спокойное течение само несло нас к людям. Мы старались держаться ближе к берегу. Услышав впереди характерный рёв воды, бросали плот и шли по суше. Через несколько километров наше судно обязательно оказывалось прибитым к берегу, и после небольшого ремонта мы плыли до следующих порогов. Но всё когда-нибудь кончается, закончилось и наше лафа. Когда мы вновь услышали знакомый низкий рёв, берега вдоль которых мы плыли, уже превратились из поросших лес пологих холмов в крутые скалы. подступавшие к самой воде. Приближаться к ним было опасно. Река там билась об огромные валуны. Оставалось только держаться в середине, уповая на лучшее, что мы и делали. А вось проскочим. Мы не проскочили. Плот пролетел мимо двух гигантских глыб, торчавших на самой середине реки, протиснулся между двух других и, набрав приличную скорость, со всего маху въехал в какую-то скалу. Мы очутились посреди ревущего потока. Я сразу же потеряла Катьку из виду. Не знаю, как я умудрилась не выпустить из рук свой драгоценный кейс. Меня било о камни, я почти захлебнулась и уже теряла сознание, когда ногами нащупала дно. Скользкие камни на дне вели себя как живые и очень злобные существа. Они нарывали выскочить из-под ноги или зажать её в смертельные тиски. Но течение само подталкивало меня к берегу. Вскоре меня уже не смывало волной всякий раз, как я пыталась встать. Подняв голову, я обнаружила, что берег совсем рядом. Прижимая к себе дипломат, я кое-как поднялась на ноги и поплелась к нему. Колени были разбиты в кровь, всё тело ломило так, что шагу нельзя было ступить. Я чувствовала себя куском мяса, пропущенным через мясорубку. И два, выбравшись на берег, я рухнула на камни и отключилась. Когда я пришла в себя, Катька сидела рядом и ревела белугой. «Ты что это вдруг?» «Живая! Ура!» Я и не собиралась умирать. «Где мы?» «Как где?» «На берегу!» Я поднялась и огляделась вокруг. Мы сидели на узкой полоске песка. К самой реке подступали деревья, а за спиной широко разливалась спокойная гладь воды. Вот только плыть нам по ней было не на чем. И мы пошли. Немного углубившись в лес, мы вышли на узкую, почти незаметную тропу в густом кустарнике. Тропой я называю её просто по сравнению с остальной местностью. Просто кусты пореже и трава пониже. Какое-то время она шла вдоль реки, и мы двигались по ней. Потом она свернула в сторону и пропала, и нам пришлось продираться по самому бурелому. От реки мы отходить не хотели. Между крон были видны тучи, затянувшее небо. Направление на север определить было невозможно. Река оставалась нашим единственным ориентиром. Я теперь плелась сзади, а Катька выбирала дорогу. Она и заметила снова тропу. Вдруг шум реки, который постоянно доносился справа от нас, исчез. Тропа завела нас в какие-то дебри и опять пропала. Не хочу тебя пугать, но, по-моему, мы заблудились. Ну всё. Где, по-твоему, сейчас река? «Может быть, там?» Я показала рукой назад. «А ты давно ее не слышишь?» «Не знаю. На самом деле река могла быть где угодно. Мы бросились искать свою тропу, но найти ее не смогли. Это и спасло нам жизнь. Мы уже десять минут, не разбирая дороги, неслись вперед, когда вдруг выскочили на предательскую тропу. «Смотри, что это?» «По-моему, это ружье. Это действительно было ружье». Старая одностволка с расколотым прикладом, закреплённая в развилке дерева на уровне моей груди. Направлена она была вдоль тропы, по которой мы могли бы сейчас идти. Мы заметили натянутую поперёк тропы леску. Стоило задеть её ногой, и заряд картечи навсегда прервал бы наше путешествие. Это какой же козёл? Это не козёл. Это охотник. Поставил самострел. Лось идёт. Бах и нет лося. А охотник придёт потом, ружьёшко снова зарядит, лося на плечо и привет до следующего раза. А если я иду, меня тоже бах и нет? Так что ли? В голосе Катьки звучала неподдельная обида на человеческую подлость. Ну а ты как думала? Мы по звериной тропе идём, не по тротуару. А вот ружьёшко мы пожалуй заберём. На случай всяких неожиданностей. С оружием в руках я почувствовала себя намного лучше. Неожиданность случилась на другой день, когда мы уже вышли к реке и двигались по самому краю высокого обрыва. Я с ружьём на плече опять шагала впереди, а Катька тащилась за мной с чемоданчиком. Далеко внизу билась между камнями вода. Трава на обрыве доходила мне до пояса. Может быть, поэтому я его и увидела так поздно. Я начала что-то рассказывать подруге, когда на встречу мне и тровы вдруг поднялся огромный бурый медведь. Он, видимо, тоже не ожидал такой встречи. Скорее испуганно, чем злобно, медведь рявкнул мне прямо в лицо. Я стояла к нему так близко, что ощутила запах тухлой рыбы у него из пасти. От неожиданности я совершила ошибку. Отскочив назад, я прямо от бедра, не целясь, выстрелила. Медведь вздрогнул, Я прямо почувствовала, как картечь, тугим горячим комом, ударила его в грудь. Отдача меня сбила с ног, и я опрокинулась на спину. Раненый зверь поднялся на задние лапы и свирепо заревел. В следующие секунды, оказавшийся рядом со мной медведь замахнулся страшной кактистой лапой, но тут подо мной обвалился склон. Я почувствовала, что лечу вниз головой. Меня обдало волной отвратительного запаха. И в сантиметре от меня пронеслась тяжёлая тёмная туша. Не знаю, что стало с медведем там на прибрежных камнях. Когда он до них долетел, я висела на краю обрыва, уцепившись за какие-то корни и молилась, чтобы они не оборвались. У меня ещё стоял в ушах Катькин виск, а может быть, она и не прекращала визжать с того момента, как увидела медведя. Я громко чихнула. Корни в моих руках подолись. За шиворот мне полилась стройка песка, и голос совсем рядом осторожно спросил. — Ты как? — Превосходно. Лучше не бывает. Ладно, перестань посыпать меня песком и подай какую-нибудь палку. Когда я оказалась стоящей наверху рядом с Катькой, волосы у меня на голове все еще шевелились, колени дрожали, и только теперь я поняла, что чудом избежала смертельной опасности. После этого случая мы без всяких приключений дошли до места, где наш склон плавно спускался к самой воде. Мы спустились по нему и остаток пути спокойно прошли по ровному песочку. Мы шли и беседовали, когда, обогнув какую-то скалу, увидели призрак. На камнях у самого берега сидел мужик в яркой ветровке и забрасывал удочку. Это привидение было шагов 30, но нас оно не слышало из-за шума реки. Ты тоже видишь? спокойно спросила я Катьку. Но она среагировала на удивление как-то странно. Выкрикивая что-то нечленораздельное, она бросилась к рыбаку, словно боялась, что видение исчезнет. Ничего не случилось. Мужик отложил удочку и спокойно ждал нашего приближения. Пока Катька махала перед ним руками, он достал сигареты и закурил. Этот жест убедил меня, что я не брежу. Наш великий поход подошёл к концу. За поворотом реки на высоком мысу стояла настоящая деревенская изба с огородом, коровником и привязанной к плетню лошадью. Правда, вокруг была всё та же дикая природа, но это были уже мелочи. Хозяин хутора Семёныч, рыбак, оказался его племянником из города. Встретил нас без особых эмоций, словно к нему каждый день выходят из тайги оборванные и голодные женщины. После бани тапленого молока, горячей картошки, пирогов с рыбой и ещё целой горы разной еды, мы впали в такое оцепенение, что дорога на лодке до города Абазы сливается у меня в памяти в сплошное серое пятно. В Абазе нас впихнули в поезд, и через некоторое время мы очнулись уже в Абакане. Единственное осмысленное действие, которое мы совершили в этом городе, не считая покупки билетов, разумеется, Нашли приличный магазин и переоделись. Катьке мы купили пару мягких теннисных тапочек. Другую обувь с её ногой носить было нельзя. Она хотела выкинуть свой бушлат за время пути пришедший в полную негодность, но я не дала. На память себе оставлю, объяснила я ей. Повешу на стену и буду вспоминать наше с тобой путешествие. Подруга только пожала плечами. Всю долгую дорогу до Москвы мы только спали и ели. В коротких промежутках между этими занятиями я перебирала варианты своеймести в Гамбургу и компании. Мы вышли в столице уже совершенно пришедшие в себя и физически, и морально. Наконец-то инициатива перешла в мои руки, и я не собиралась её упускать.